Ужинали при свечах, за широким сколоченным из досок столом. Марфа свое дело знала. Все принесенное Архипом и припасенное Михалычем, приготовила так, что пальчики оближешь. Отвыкни то от такой простой, но здоровой еды. На работе перебивался все больше фастфудом, дома, если и отваживался на готовку, то исключительно из полуфабрикатов. А теперь вот наслаждался». Казалось бы, какое уж тут удовольствие, когда впереди сплошная неизвестность. А падишь ты? Кстати, о неизвестности. Сегодня им точно ничего не светит, потому что за стенами избушки творится что-то невероятное. Дождь сплошной стеной, ветер такой, что, кажется, вот-вот сорвет крышу, тьма и иррациональное, но совершенно отчетливое ощущение, что они не одни, что там снаружи притаилось и ждет своего часа зло». Но Архип спокоен, в окошко, как остальные, с тревогой не поглядывает, ест с явным удовольствием. И от добавки не отказался. Кажется, даже улыбнулся марфи благодарно. Что связывает этих двоих? И когда вообще связало? У каждого из их маленького отряда свои тайны, свои интересы. Кое-что они благодаря изысканиям Лешего выяснили, но еще очень многое остается неизвестным. Вот, к примеру, Эльза. Кто же знал, что ее отец не просто погиб на охоте? Кто же знал, что его зверски убили? Вот этот похожий на медведя мужик и убил. Убил, отсидел, замолил грехи. А теперь что? Зачем согласился сопровождать их в этой экспедиции? Какой для него лично во всем этом интерес? Ведь очевидно же, что не финансовый. Плевать Архипу на деньги. А на что не плевать? На Марфу? Из-за нее согласился? Чтобы быть поблизости? Чтобы защищать? А про Эльзу знал, когда соглашался? Понимал, с кем придется встретиться? Никита украдкой бросил взгляд на Эльзу. Ела она мало, но, слава богу, ела. Кошка Зена дремала у нее на коленях. Наверное, это тоже был хороший знак, потому что на все дурное, на все паранормальное звери реагировали первыми. Со зверями, кстати, интересная история. Ладно кошка, но крыса и летучая мышь... Разве ж можно считать их домашними питомцами? А девчонки, похоже, считают. Как обозвал их леший? Фамильяры? Ведьмины звери? Чушь собачья. Если допустить существование фамильяров, тогда придется поверить в то, что Эльза, Анжелика и Марфа — ведьмы. Смириться с таким Никите пока не позволяло здравомыслие, но непрошенные сомнения нет-нет, да и лезли в голову. А еще страх ведьма они там или самые обычные девчонки, но в игру их втянули опасную. И простреленный бок микроавтобуса — наилучшее тому доказательство. Вот именно доказательство, а не догадки и домыслы. Демьян и его отморозки, в отличие от Врана, существуют на самом деле. Мало того, они по-настоящему опасны, и архип опасность эту осознает. Иначе не стал бы заморачиваться с поиском оружия. Да и Михалыч явно встревожен — Может, не все рассказал им из того, что узнал от Федора? Решил не пугать еще сильнее. Или рассказал, но не им, а Архипу, так сказать, тет-а-тет. -а, -тет. а она далеко?» Никитин размышление оборвал леший, который снова взялся за камеру и теперь лез с ней к мрачному, но невозмутимому Архипу. «Кто?» — спросил Архип, отодвигая от себя пустую тарелку. «Граница, про которую баба Малания говорила, далеко?» «Как когда?» Архип пожал плечами. «Что значит «как когда»?» Не отставал Леший. «Я тебе конкретный вопрос задал. Сколько нам еще пилить до этой границы?» «А я тебе конкретно ответил». Архип подарил его мрачным взглядом. «Не знаю я, как далеко граница». «Почему?» «Теперь уже и Никите стало интересно, как такое может быть». «Ты разве там не бывал?» а чего ж не бывал?» «Бывал. Вот только искать границу на одном и том же месте бессмысленно». «Бывает, пару шагов от охотничьего домика сделаешь, и вот она. А бывает, что двое суток по тайге бродишь, пока на границу наткнешься». «И с чем связаны ее перемещение?» — деловитым тоном поинтересовался Михалыч. «Не знаю». Архип казался озадаченным. «Раньше ее проще было найти, до того как...» Он бросил быстрый взгляд на Эльзу и замолчал. «До того, как ты убил моего папу», — сказала она бесцветным голосом а подсвечник с наполовину оплывшей свечой вдруг вздрогнул и заскользил по столу к архипу. Сначала подсвечник, а следом и охотничий нож. И поделать с этим ничего было нельзя, потому что никто из присутствующих не знал, как управляться с таким. Никита точно не знал, но рывком встал, готовясь перехватить нож, если получится. У него бы не получилось. Зачем же себя обманывать? Но получилось у кое-кого другого. «Нет!» Сказала Марфа одновременно испуганно и решительно, и также решительно выбросила вперед руку с раскрытой навстречу ножу ладонью. «Марфа!» Архип попытался было оттолкнуть ее, но вместо этого отлетел в сторону сам, вместе с тяжелым дубовым табуретом. И Никита был готов поклясться, что это не Эльзиных рук дело, совсем не Эльзиных. «Не надо!» Марфа не смотрела ни на нож, ни на свечу, ни на подрагивающую на столе посуду. Марфа не сводила напряженного взгляда с Эльзы, а летучая мышь, словно по канату вскарабкалась по рыжей косе вверх, обхватила хозяйку крыльями за шею, заверещала пронзительно. «Прекрати, Эльза, я прошу тебя!» Она не прекратит, просто не сумеет остановиться, потому что движет ею сейчас не злость и даже не ненависть, а боль, бесконтрольная. «Элли!» Никита зашел со спины, положил ладони на Эльзины плечи, сжал. «Сейчас она сорвется, ударит невидимым кулаком сначала его, потом Архипа. Хорошо, если только кулаком». Сорвалась, но не ударила. В последний миг перенаправила удар. Одним махом смела со стола всю посуду. Леша едва успел увернуться от взмывшего в воздух котелка с перловкой, а нож, пролетев по какой-то совершенно невероятной траектории, по самую рукоять вонзился в бревенчатый потолок. Наступила тишина. Такая пронзительная, что одолеть ее не мог даже мечущийся за стенами ветер. Эльза откинулась на спинку стула, то ли в раз обессилевшая, то ли утратившая всякий интерес к происходящему. Кожа ее сделалась такой горячей, что жар этот Никита ощущал даже сквозь ткань ее футболки. Тихо всхрипнула Марфа, тяжело опустилась на свое место. Многозначительно фыркнула Анжелика. Покачал головой Михалыч. — Все снял! сообщил Леший, пряча от греха подальше камеру. Архип молча вернулся к столу, выдернул торчащий в потолке нож, сунул за голенище сапога и вышел вон из дому прямо в бурю. Никита разжал онемевшие пальцы. Получилось не сразу. Наверное, он сделал Эльзе больно, наверное, останутся синяки, но он был почти уверен, что она ничего не заметила в этом своем временном бесчувствии, даже его прикосновений». Ему и самому вдруг захотелось выйти вслед за Архипом на свежий воздух. Или что там сейчас вместо воздуха? Но было страшно оставлять Эльзу вот такую. И за Марфу тоже было страшно. Даже за Анжелику, которая, кажется, вообще ничего не боялась. «Интересное кино», — произнес и радостно. «Это что же у нас, девушки, получается? Это получается, что вы все, даже ты...» Он ткнул пальцем в сторону белой, как полотно Марфы. «Обладаете силой?» Слово «сила» он произнес особенным тоном, едва ли не с придыханием. «Сейчас он снова скажет, что мы ведьмы». Анжелика почесала своего крыса крысо холке «А как вас обозвать, а?» — не сдавался Леший. «Если вы вот такое творите, тогда кто вы после этого?» «Прибраться надо». Марфа принялась собирать с пола черепки. «А то еще порежемся». Неожиданно ей на помощь пришла Эльза, а потом и Анжелика. Вот ведь дива дивная. «Как у вас это получается, а?» Леший не унимался, ходил кругами. «Это же телекинез чистой воды!» «Я не знаю», — ответила ему Марфа. Остальные молча собирали осколки посуды. «Я испугалась». Она искоса глянула на Эльзу. Подумала, что еще чуть-чуть, и... Все. Эльза не ответила, кажется, даже не заметила ее взгляда. «Все с вами ясно», — Леший подобрал с пола котелок, поставил на стол. «Это у вас бесконтрольный выплеск энергии». «Сериалов насмотрелся про супергероев, да?» Хмыкнула Анжелика. «Бесконтрольный выплеск, надо же!» «А что тебя больше смущает, рыжая?» Леший смотрел на нее сверху вниз, снисходительно так смотрел. «То, что вы в принципе способны на такое, или то, что не умеете это контролировать?» Ведь правильный вопрос задал. Контролировать свои силы или что там у них за способности девчонки явно не умеют. И это очень серьезная проблема». Сегодня только чудом обошлось без жертв. А впереди, возможно, еще не один день пути, и Архип никуда не денется, и ярость Эльзина само собой не рассосется. «Я не умею», — тут же созналась Марфа. «Я вообще не думала, что могу вот так». Теперь она смотрела не на Эльзу, а в окно, ждала возвращения Архипа. Я просто испугалась. «Испугалась? Так и запишем. Там в Питере Лика тоже испугалась перед тем, как опрокинуть маршрутку». «Ничего я не испугалась», — отмахнулась от него Анжелика. «Я вообще не успела сообразить, что происходит». «Ты не успела, а тайная суть твоя очень даже сообразила». Поняла, что хозяйки сейчас придут кранты и среагировала. А Марфа испугалась за Архипа, а Эльза...» Вот тут он запнулся. «Я не боюсь», — сказала Эльза шепотом. «Я просто...» Она запнулась. «Я просто ненавижу его так сильно, что мне страшно». «Все равно это страх». «В том или ином виде, но для каждой из вас, страх является тем самым спусковым крючком». леша взъерошил и без того лохматые волосы. «Ну или, возможно, какие-нибудь другие очень сильные эмоции. Это нам с вами еще предстоит проверить». «Нам с вами?» Анжелика многозначительно вскинула бровь. «А давай прямо сейчас проверим, а? Я как раз испытываю к тебе очень сильные чувства». Вот ты сейчас еще какую-нибудь ерунду ляпнешь, и я тебя с радостью припечатаю сковородкой. Хочешь силой мысли, а хочешь просто силой. Да пошла ты!» Буркнул Леший, но от греха подальше отошел в сторонку. Уселся рядом с Михалычем. Архип вернулся через полчаса. Принес вязанку дров, высыпал у двери. Вид у него был невозмутимый, впрочем, как и всегда. «Ложимся спать», — сказал никому конкретно не обращаясь. Женщины пусть на полке, а мужики в спальниках на полу. Буря стихает, но до утра все равно нам в тайгу ходу нет. Надо отдохнуть, пока есть возможность. Спорить с ним никто не стал. Все устали. Не столько физически, сколько морально. А ведь экспедиция, по сути, даже еще и не началась. Вот только спать Никита не планировал. И на этого странного места он чувствовал шкурой, хоть и считал себя человеком здравомыслящим. «Дежурство установим?» Наверное, леша ощущал то же самое. «Не нужно», — Архип покачал головой. «Они сюда не сунутся». «Кто не сунется?» — спросила Анжелика. «Уголовники эти?» «Никто не сунется. Дом заговоренный. Его еще Аграфена, баба Малань и бабка, заговаривала. А она свое дело знала. Сильная была, он не договорил. «Ведьма?» — за него закончил Леший и победно глянул на Анжелику. «Не знаю, откуда ее силы», — Архип проверил засов. «Но дедма рассказывал, что она многое умела, и заговоры ее до сих пор работают». «Это значит, если я, к примеру, выйду из домика свежим воздухом подышать, отойду на пару шагов, то потом могу домик и не найти?» — спросил Леший. «Не найдешь», — Архип кивнул. «Никто из мужчин не найдет, только они». На девчонок он даже не глянул, но все сразу поняли, что речь именно о них. А если сами не найдут, то их звери выведут. слышьте меня?» На сей раз он посмотрел прямо на Марфу. «Если вдруг случится что, если вдруг потеряетесь, идите за своим зверьем». Марфа молча кивнула, погладила по голове летучую мышь. На том разговоры и закончились. Через полчаса все разошлись по своим местам, и избушка погрузилась в темноту, подсвеченную лишь зажженной на столе свечой. «Не лег спать только Архип». Так и остался сидеть за столом. Соврал про заговоренную избушку и решил остаться на боевом посту до утра. Вот только выяснять правду у Никиты не было никаких сил. В сон клонило немилосердно, словно бы он несколько суток провел на ногах. — Спать охота, аж жуть! — зевая и потягиваясь, сказал Леший. — Вот что значит чистый воздух! Отравились кислородом! — Может, и кислородом... Вот только на память пришел вкус заваренного архипом травяного чая. Странный был вкус у этого чая. Проснулся Никита от громкого птичьего щебета и бьющего в глаза солнечного света. Кажется, только сомкнул глаза, а ночь уже закончилась, уступив место утру. Но тело бодрое, отдохнувшее, и голова ясная. Вот бы каждый раз просыпаться с такой головой. Он встал, осмотрелся. В избушке кроме него оставался только Леший. Он спал наполовину, высунувшись из спальника, и вид имел совершенно счастливый. Наверное, видел приятные сны. Никита выбрался из своего спальника, осторожно переступил через Лешего, вышел из избушки. Снаружи было хорошо. Остро пахло сырой землей, хвоей и недавно закончившимся дождем. Девчонок нигде не было видно, но из-за дома доносился звонкий голос Анжелики. «Эльза, дай подержать! Да ты не бойся, я себе ногу не отстрелю! Я ж не этот малахольный!» Малахольным она, по всей видимости, называла Лешего, хотя, сказать по правде, не был он таким уж малахольным. Худой — да, высокий — да, но не хилый, а вполне себе жилистый. Даже странно, как ему удалось не заплыть жиром при его-то работе. Целыми днями и ночами за компом. Никита спрыгнул с крыльца, обошел избушку. За ней оказалось что-то вроде заднего двора, густо поросшего бурьяном. Видно, что место это хоть и поддерживали в рабочем состоянии, но давно им не пользовались. Девчонки стояли кружком, такие разные и одновременно такие похожие. Они рассматривали двустволку, которую крепко держала в руках Эльза. Не то чтобы Никита так уж хорошо разбирался в оружии, но кое-что почитывал и посматривал. Эльзе достался ТОС-34. Нормальное такое, проверенное временем и опытом многих охотников ружье. И держала она его так, что сразу становилось понятно не в первый раз. Анжелике, похоже, тоже хотелось подержать. А вот Марфа неодобрительно хмурилась и на двустволку поглядывала едва ли не с отвращением. Помнишь, как с ней управляться? Архип появился словно из ниоткуда, встал напротив Эльзы, посмотрел в ожидающее. Дрогнули Эльзины руки, дрогнул ствол. У Никиты похолодели ладони. Подумалось, что вот сейчас случится страшное. А Архип даже бровью не повел. Стоял, ждал. В этот момент Никита отчетливо понял, что егерь не боится умереть, что, возможно, для него смерть — это благоприятный исход всего. И стало еще страшнее, чем было. Эльза смотрела на Архипа долгим и пристальным взглядом, а потом протянула ему двустволку. В ответ Архип молча кивнул, проверил затвор. «Она умеет!» Он кивнул в сторону Эльзы. «А вам надо научиться!» «Я не буду!» Марфа протестующе замотала головой. «Будешь! Нужно!» «Ты слышала, что Леший говорил?» «Дыры в машине видела?» Марфа молчала, тихонько пятилась от Архипа и двустволки. «А я эту гнусь знаю не понаслышке! Он никого не пожалеет! Он тебя, Марфа, не пожалеет!» «А мы его силой мысли...» Анжелика со скучающим видом изучала свой маникюр. «Вот как появятся мысли и силы, так и пожалуйста!» Архип в ее сторону даже не глянул. «А пока за мной идемте!» И они пошли. И Марфа, и Анжелика. На месте осталась только Эльза. Она в растерянности посмотрела сначала на свои опустевшие руки, потом на Никиту. Распогодилась. Он не нашелся, что сказать, и поэтому произнес банальность. «Зря ты сюда приехал!» А вот Эльза плевала на банальности. Нынешняя Эльза резала правду-матку прямо в глаза. Не зря. Тут опасно. Стало даже обидно, что она хрупкая и почти невесомая, опасается не за себя, а за него, взрослого крепкого мужика. Вот от того я и здесь, сказал он, чеканя каждое слово, потому что здесь опасно. Как же она не понимает, что в этот медвежий угол он попёрся только ради неё. Не понимает, потому что он ее уже бросал, оставлял в беде и в одиночестве. Она научилась выживать и справляться, даже защищаться, кажется, научилась. И если Эльза ответит сейчас чем-нибудь злым и обидным, это будет полное ее право. Эльза ничего не сказала или не успела. Совсем рядом громыхнул выстрел, а потом послышался восторженный Анжеликин виск. Похоже, Архип от теории перешел к практике. А к ним, взъерошенный и еще до конца не проснувшийся, несся Леший. «Стреляли?» — орал он на бегу. «Лика кричала!» «Не бойтесь, молодой человек!» Из ближайших кустов вынырнул Михалыч. «Все в порядке. Это, так сказать, тренировочные стрельбы. Архип велел и вас разбудить». «А кто боится?» — вскинулся леша и замотал лохматой башкой. «Было бы чего бояться. Визжат тут всякие, спать мешают» но раз уж все равно разбудили, тогда ладно. Пострелять я всегда любил». Получилось смешно и совсем по-мальчишески. Даже Эльза улыбнулась уголками губ. Вот только не Никите она улыбнулась, а Лешему.